Валентин Распутин. Уроки французского. Моя взрослая жизнь началась в 11 лет. У нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось ехать за 50 километров в райцентр. Раньше за неделю туда съездила моя мать. Уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у нее. Трудно сказать, как мать отпустила меня в район. Мы жили без отца, жили совсем плохо, и она, видимо, рассудила, что хуже уже не будет. Некуда. Я всегда учился хорошо. В деревне меня считали грамотеем. Я писал за старух письма, перечитал все книжки в нашей библиотеке, а по вечерам рассказывал их ребятишкам. Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций. За войну у людей их скопилось много. Таблицы выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня глаз счастливый. Меня выделяли из деревенской ребятни, даже иногда подкармливали. Однажды скуповатый дядя Илья выиграл 400 рублей. Из сгоряча нагрёб не ведро картошки. А под весну это было немалое богатство. Матери говорили, что я расту башковитый, меня надо учить. И она, наперекор всем несчастьям, собрала меня в дорогу. Хотя до этого никто из наших не уезжал в район учиться. Учился я и тут хорошо. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, «Останься у меня невыученным хоть один урок». Поэтому у меня по всем предметам были пятерки, кроме французского. Я справлялся с трудностями правописания, но произношение выдавало с головой мое ангарское происхождение. И учительница французского, Лидия Михайловна, слушая меня, бессильно морщилась. Все попытки учительницы научить меня французскому были впустую. Язык мой деревенел и не двигался во рту. Но самое страшное началось, когда я приходил из школы. Едва я оставался один, на меня наваливалась такая тоска по дому, по деревне. Я сильно похудел. Мать приехала в конце сентября и испугалась за меня. При ней я крепился, Но когда она стала уезжать, не выдержал. И с ревом погнался за машиной. Она остановила машину и потребовала, чтобы я собирался домой. Я опомнился и убежал. Похудел я не только от тоски по дому. Я постоянно не доедал. Еду мне посылали из дому два раза в неделю. Но мне ее не хватало. Она таинственным образом куда-то исчезала. Тетя Надя или Федька, ее младший сын, таскали, наверное. Не знаю, но я смирился с этим. Матери ничего не говорил. Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там можно было всегда что-то перехватить, сорвать, выкопать. В лесу летала птица. Тут же для меня все было пусто. Чужие огороды, чужая земля, чужие люди — По вечерам, пошвырков гольного кипяточку и согрев желудок, я ложился спать. Утром уходил в школу и так дотягивал до счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка, и в дверь стучал дядя Ваня. Я знал, что харч долго не продержится, как бы я его не экономил, поэтому наедался до сута, до отвала, до резей в желудке, а через два дня снова подсаживал зубы на полку. Однажды Федька повел меня смотреть, как местные мальчишки играют в чику. Хозяйничал тут Вадик. Разобраться в игре не стоило труда, но денег у меня не было, и я только смотрел. Мать иногда посылала мне 5 рублей на молоко. Мне наказано было пить его от молокровия. Получив деньги в третий раз, я отправился играть, разменяв пятерку на мелочь. Сначала проигрывал, по девяносто, по 60 копеек. Потом приноровился и стал выигрывать. Сказалась деревенская сноровка игры в бабки. Да и вообще я любил развивать в себе целкость. На выигранные деньги покупал молоко. Сначала Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Потом разразился скандал с дракой. Досталось мне здорово. Было обидно. Убежав от игроков, я упал в колючую траву и на долго плакал. Утром пришел в школу с разбитым и опухшим носом. Лидия Михайловна на уроках увидела меня и на правах классного руководителя поинтересовалась. Что же, что же случилось со мной и почему на моем лице синяки и ссадины? Она сказала, что в классе сегодня есть раненые. Класс засмеялся. А она посмотрела на меня очень внимательно. «Так что же случилось?» — спросила она. «Упал!» — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать объяснение. «Ой, как неудачно! Вчера или сегодня упал? Сегодня? Нет, вчера вечером темно было». И тут Тишкин, захлебываясь от радости, выкрикнул, что это меня семиклассник Вадик отделал, потому что я выиграл на деньги в Чику. «За игру на деньги?» Меня могли выгнать из школы. Я испугался такой перспективы, а Лидия Михайловна велела мне после уроков остаться и вызвала к доске отвечать Тишкина. После уроков я, замирая от страха, ждал Лидию Михайловну. Она вышла из учительской и повела меня в класс. Села за стол, а меня посадила на первую парту. Она спросила, правда ли я играю на деньги. Я сознался, что играю на деньги, чаще всего выигрываю. Ей стало интересно, что же я делаю с выигранными деньгами. Сказал, что выигрываю всего рубль, больше не играю, а на рубль покупаю молоко. Лидия Михайловна удивленно смотрела на меня и молчала. Она видела мою старую скудную одежонку, разбитые чирки на ногах. «Обошёлся ты бы как-нибудь без этого, но ведь можно же обойтись». Задумчиво спросила она. «Можно?» Я говорил искренне, но что поделаешь. Я все время хотел есть. Хлебоздача в колхозе уже закончилась, и дядя Ваня не приезжал. Мать в деревне и страдала из-за меня, но поделать ничего не могла. А я жил только спрятанной картошкой. Посланный мне мешок картошки катастрофически убывал. Я припрятал немножко... И вот теперь это была моя последняя и единственная еда. Мне все время хотелось есть, даже во сне я чувствовал, как по моему животу прокатывались судорожные волны. Я голодал. В надежде наткнуться на новых игроков, я стал обследовать соседние улицы. Напрасно. Выход был один. Я снова пришел в компанию Уладика. Сначала меня не хотели брать в игру. Но потом я снова стал играть, и после третьего выигрыша, когда я забрал выигранный рубль и хотел уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но губа сильно вздулась. Лидия Михайловна, увидев мою разбитую губу, сначала спросила на уроке. Она увидела, что толком я говорить не мог, и испугалась, и сказала, что придется со мной позаниматься отдельно. Я с тоской стал приходить к учительнице домой, для дополнительных занятий. После урока леди Михайловна пыталась посадить меня за стол и накормить. Я пулей вылетал из комнаты, бурмача, что сыт. Однажды мне сказали, что внизу в раздевалке для меня лежит посылка, которую в школу принес мужик. Я с трудом дотерпел до конца занятия и кинулся вниз, вскрыл припрятанным давно топором и обомлел. В ящике ровными рядами лежали... Макароны — это было такое богатство, дороже которого для меня ничего не существовало. Я с наслаждением хрумкал макароны, рассуждая, где бы их спрятать от прожорливых мышей в кладовке моей хозяйки. И вдруг я поперхнулся. Где мать взяла макароны? Сроду у нас в деревне их не было. Ни за какие шиши их там не купить. Тут я все понял. Раз я не желаю есть обед у нее дома, Лидия Михайловна решила мне помочь сухим байком. Я порылся в посылке, и в самом низу лежало несколько кусков сахара и гематоген. Моя догадка только подтвердилась. Но когда я смущенный пришел к ней, Лидия Михайловна пыталась отрицать свою причастность к продукту. Потом призналась, что хотела сделать для меня лучше. что она имеет право хоть раз помочь мне просто так. Но я опрометью выбежал на улицу. Уроки наши на этом не прекратились, и я стал постепенно осваивать французский и все лучше и лучше произносить слова. Через неделю после этой истории с посылкой леди Михайловна завела разговор про игру на деньги. Стояла зима, играть не было возможности, Она вспомнила, что в детстве играла в пристенок и стала показывать, как это происходит. Потом предложила играть с нею. Ну, как же играть с учительницей? А Лидия Михайловна сказала, что иногда полезно забыть, что ты учительница. Мы взялись за монеты. Некоторое время играли просто так. Потом учительница предложила играть по-настоящему. Ну, иначе же не интересно. Я, говоря, что просто боюсь проиграться — Ну и стали играть по-настоящему, на деньги. Я быстро приноровился к замеряшкам, И у меня появились деньги на молоко. Играли каждый день. Но однажды нас застал за игрой директор. Через три дня Лидия Михайловна уехала. А меня никто не трогал и не наказывал. Среди зимы я получил по почте посылку с макаронами. На дне ящика лежали три красных яблока. Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они и есть, и понял, от кого они.